Мастер-оружейник. Это прозвище Первый Красный Король получил благодаря своей уникальной способности, позволявшей ему самостоятельно создавать усиливающее снаряжение в неограниченном количестве. Но при всем этом Ред Райдер не был каким-то там ремесленником, вроде тех, что существует в других сетевых играх. Слово «мастер» в прозвище появилось благодаря его несравненным навыкам стрельбы. Окрасившийся в цвет тьмы райдер молниеносным ковбойским движением выхватил и взвёл два револьвера, а затем тут же начал стрелять. На 45 этаже Миттауэн раздался грохот, но к началу пальбы отряд Черноснежки уже пустился в рассыпную. Основное оружие Красного Короля – усиливающее снаряжение Гелиос и Эос, пара револьверов, оба шестизарядные – и подряд он мог выстрелить до 12 раз. «Красный король» спускал курки с такой скоростью, что выпустил все пули уже через 2 секунды. 8 пуль пролетели между кинувшимися влево Черноснежкой с Акерой и метнувшимися вправо Фука и Утай, но остальные 4 летели точно в самые уязвимые части аватаров – сердца. Стеснув зубы, Черноснежка взмахнула левым клинком, отбив обе пули, целившиеся в неё и утай. Побежавшая вправо Фука разбила летевшие в её группу пули резкими ударами обеих ладоней. Таким образом они избежали попаданий в тела аватаров. Но это не значило, что они защитились полностью. Система зарегистрировала урон, и шкала жизни немного, но укоротилась. Черноснежка знала, что досталось и Фука. Когда барабаны револьверов опустили, «Рэд Райдер» ловким движением направил их вверх. Раздался легкий щелчок, с которым цилиндры откинулись в стороны, а затем опустевшие гильзы одна за другой попадали на пол. «Сейчас!» – крикнула Черноснежка своим подругам, а затем резко оттолкнулась от пола. В ее сознании хаос, словно в хранилище данных, на котором перепутались все файлы и папки. Вопросы возникали сами собой – Настоящий ли этот нежданно представший перед ними Ред Райдер? Что означали его таинственные слова? Почему он вдруг сменил цвет и атаковал их? Но Черноснежка с самого начала знала, что охота на тело АСС-комплекта неизбежно приведет к встрече с прошлым. Она поняла, что первый «Красный Король» как-то связан с происходящим, ещё в тот самый момент, когда увидела эмблему в виде скрещенных револьверов на карте запечатанного комплекта, который показал ей Сильвер Кроу. Конечно, она не ожидала, что встретится с Райдером буквально лицом к лицу, но позволить себе сбежать не могла ни в коем случае. Если Райдер сказал ей сражаться, то она именно это и сделает. Эта битва станет продолжением той секундной дуэли, случившейся в тот день, когда она внезапно его атаковала. Раздался клич полной решимости Черноснежки, а затем она вскинула клинок правой руки. Главная уязвимость красных аватаров в том, что у них кончаются патроны. Даже Красный Король не стал исключением из этого правила. В реальности после извлечения гильз из барабана «Необходимо вставить новые пули одну за одной». Но только райдер сбросил гильзы, как из его нарукавников появились новые обоймы на подвижных механизмах. Автоматические руки быстро вбили пули в оба цилиндра. Барабаны вновь защелкнулись на старом месте, и на этом перезарядка закончилась. Между тем, как Райдер вскинул пистолеты и тем, как выполнившие свою задачу перезарядные устройства скрылись в нарукавниках, прошла лишь пара секунд. Эта способность Красного Короля называлась автоматической перезарядкой. Во времена, когда red Райдер сражался на передовых линиях, он сражал многих синих аватаров еще до того, как те успевали подойти на расстояние удара и даже побеждал крепких зеленых аватаров исключительно за счет слабых, но многочисленных попаданий. Даже Черноснежка, гордившаяся своей скоростью, несколько раз проигрывала просто потому, что ей так и не удавалось подойти на расстояние, с которого она могла бы достать до него клинком. Но в этот раз ей повезло, На момент начала боя они находились лишь в 20 метрах, и когда Красный Король вновь приготовился стрелять, клинок Черноснежки уже начал опускаться. Всеразрубающий терминальный меч приблизился к беззащитной шее Райдера. Исполнить свой план Черноснежки помешало то, что в глубине её сознания что-то дрогнуло. Эта дрожь исказила траекторию клинка, и тот попал вместо шеи в защищённое крепкой бронёй левое плечо. Раздался глухой металлический звук, высыпались искры, означавшие получение урона. Клинок так глубоко впился в плечо, что временно обездвижил левую руку, но райдер, словно совершенно не ощущая урона, направил пистолет в правой руке прямо в грудь Черноснежки. Его палец бесчувственным механическим движением спустил курок. Из дула вырвалось пламя, и пуля полетела в сторону груди «Блэк Лотос» с практически нулевого расстояния. Но ей в последний момент удалось защититься левым клинком. Уши вновь пронзил глушительный ляск, из клинка высыпались кроваво-красные спецэффекты, а шкала здоровья ещё раз сократилась. И, конечно, Райдер не собирался на этом останавливаться. Он стрелял, как из пулемёта, и ещё две пули попали точно в то же место, что и первое. Черноснежка всё так же защищалась, но каждый следующий выстрел наносил всё больше урона. От выстрелов в одну точку клинок копил повреждения. Но поскольку она прикрывала им жизненно важный участок тела, то отвести по-прежнему не могла. Старательно подавляя болевые ощущения, Черноснежка очень хорошо понимала, почему именно исказилась траектория ее клинка. Все эти три года из глубины души на неё давили накопившиеся чувства страха, сожаления и вины. Ненависть к самой себе за то, что она неожиданно атаковала Красного Короля и лишила его всех очков, подавила боевой дух, с помощью которого она управляла аватаром. Она промахнулась по той же самой причине, по которой полгода назад впала в зануление. «Позор! Я ведь обещала! Обещала Харуюки! Что больше не буду бояться! Не буду сбегать от прошлого! Что не отступлю ни на шаг! Что бы ни ждало меня в Миттаун Тауэре!» В тот самый момент, когда Черноснежка закончила ругать себя, в Гелиусе Райдера закончились патроны. Со стороны левого клинка впитавшего в себя все шесть выстрелов, доносился тихий, но явно не предвещающий ничего хорошего звук. Но всё же он пока не сломался. Клинок, как и её душа, трепетал, но держался. А сама она продолжала сражаться как с тем врагом, что стоял перед ней, так и со своим собственным страхом. Черноснежка резко вонзила ноги в пол и запретила себе отступать. Красный Король, ожидавший пока правый револьвер автоматически перезарядится, вновь скинул левой, которому помешала разрядиться недавняя атака. Райдер столь быстрый, что к нему невозможно подступиться. Пусть он и чистейший из всех красных аватаров. Сейчас он больше похож на синего аватара, держащего по оружию в каждой руке. Она всегда могла отказаться от ближнего боя отступить и защищаться вместе с Фука и Акерой, пока Утай сражается с помощью своего лука. Но когда райдер начал меняться, он сказал ей, «Сражайся беспощадно, ещё беспощаднее, чем тогда. Чем больше энергии он потратит, тем дольше я смогу оставаться самим собой». Вряд ли победа с помощью хитроумной тактики устроила бы его. Но что ещё важнее, отступать в данной ситуации настолько же противно, сколько проигрывать. Хотя умом Черноснежка и понимала, что нельзя давать упрямство ставить под угрозу спасения подруги, но она просто не могла отступить, не нанеся хотя бы один удар от всей души во всю свою силу. Однако ей не представится шанс на следующий удар, если так и продолжать защищаться клинком. Хотя бы потому, что натиск пуль отбрасывает её назад. Ей нужно каким-то образом предугадывать выстрелы и уворачиваясь от них, двигаться вперёд. Сэмпай. И тут ей показалось, что она услышала в голове чей-то далёкий голос: "Нельзя смотреть на дула, нужно смотреть на стрелка и предугадывать тот момент, когда он соберётся выстрелить". "Попробую", мысленно отозвалась она и отвела взгляд от чёрного ствола Эаса в левой руке райдера в облике красного короля поглощённого тьмой, нет и намёка на ту живость, что он демонстрировал во время их разговора. Её полностью заменила ненасытная кровожадность, усиливающаяся с каждой секундой. В глубине V-образного визора тускло мерцали два кроваво-красных огонька. Черносняжка наклонилась вперёд и в тот же самый момент резко оттолкнулась от пола. Револьвер извергнул пламя, Вылетевшая пуля отцарапала одну из двух похожих на антенны деталей, тянущихся из шлема. К следующему выстрелу райдер прицелился чуть ниже, но и черноснежка нагнулась ещё сильнее. В ускорившемся сознании черноснежки раздался грохот выстрелов, а свистевшие над головой пули царапали спину. В тот момент, когда она нагнулась так низко, что вот-вот свалилась бы на пол, Шестая пуля срезала конец одного из лепестков её бронированной юбки и улетела вдаль. Пусть она и не видела этого, но знала, что пистолет в его правой руке уже должен перезарядиться. У неё остался лишь один шанс. На этот раз ей нужно отбросить в сторону засевшую в глубине души боль и вложить в удар все свои силы. Черноснежка взревела, разводя клинки в стороны. Из-за наклонённого вперёд тела нанести хороший рубящий удар у неё бы не получилось. Времени размахиваться не оставалось, и даже удар клинком ноги получился бы слишком медленным. Черноснежка знала лишь один приём, который мог сработать в такой ситуации. Вновь оттолкнувшись от пола, она скакнула вперёд. Головой она отбила Гелиос, который Райдер уже наводил на цель и их аватары оказались совсем рядом друг с другом. Она резко обвила руки вокруг тела райдера, сомкнув острия клинков. Хотя туловище аватара не шея, но Черноснежка смогла затащить Красного Короля в ту же ситуацию, что и три года назад. Только если тогда ей понадобились ложь и обман, сейчас всё по-другому. Противник выпустил 24 пули, но Черноснежка либо увернулась от них, либо отбила. И вот она сократила расстояние до нулевого. «Я уже не таким кем была раньше!» Влив всю силу воли в свои руки, Черноснежка отбросила страх и воскликнула. «Дэсбай эмбрэйсинг!» Сверкнула алая линия. Раздался громкий, отчётливый звуковой эффект. Спецприём Блэк Лотос восьмого уровня разрубил тело Красного Короля ровно пополам по линии ремня. Хотя он и должен испытывать сильнейшую боль, которую вообще мог причинить ускоренный мир, Райдер не издал ни звука, всё ещё пытаясь выстрелить из своего пистолета. Отсечение головы гарантировало моментальную смерть практически всем дуэльным аватарам. Но бывали случаи, когда они переживали разрубание пополам. А что ещё хуже, после применения такой грандиозной техники, черноснежка пока не могла двигаться. Но не успел револьвер извергнуть пламя, как со спины прямо в визор райдера вдруг прилетела капля. Превратившись в туман, она загородила обзор и помешала выстрелить. Броня Аквикарент наконец восстановилась, и она метнула её часть. Сразу за этим в правую руку райдера вонзилась пылающая стрела. Ардер Мейден блестящим попаданием пронзила нервы Аватара, парализовав руку с Гелиосом. Но и после всего этого Красный Король даже не вскрикнул, а лишь попытался перезарядить Эос в левой руке. И тут со стороны отряда прилетела Скайрейкер с развивающимися на ветру волосами. Судя по всему, она на мгновение активировала ураганные сопла поскольку приблизилась к красному аватару с совершенно немыслимой скоростью. Она кратко воскликнула, нанося звонкий удар правой ладонью. Не выдержав точного попадания, крепкая броня на груди аватара пошла трещинами. Но даже когда в воздух поднялись похожие на пепел осколки, Красный Король, демонстрируя совершенно невероятную волю к битве, попытался направить вперед свои пистолеты. И тут к Черноснежке вернулась свобода движений, пользуясь тем, что её аватар по-прежнему накладён вперёд. Она резко подпрыгнула. Оказавшись в воздухе, она резко подняла правую ногу, нанося удар, до сих пор не упавший в верхней половине тела Райдера. Клинок описал в воздухе голубой полумесяц, разрубив Райдера пополам, от живота до ковбойской шляпы. Этот удар оказался последним. Шкала здоровья, если она у него вообще была, полностью опустела, и останки Ред Райдера вдруг зависли в воздухе, а затем рассыпались бесчисленными черными осколками».